Глава 27. В длинных тоннелях было темно, если не считать люминисцирующих стен, но глаза быстро привыкли к полумраку. Мифер двигался осторожно, стараясь не создавать лишнего шума. Где-то далеко грохотала подземная река. — Почему ваши действия мы не можем предугадать? — услышал сыщик вопрос одного из предиктов. — Может быть, потому что я полукровка? Пожал плечами мифер, решив играть в открытую. «Может быть», — произнесло мерцающее существо. «Но кто тебя создал таким?» «Ученые». «Порой ученые лишь инструмент в руках высших сил». Повисла недолгая пауза. «Зачем вы похитили Ольта?» — решился на вопрос сыщик. «Потому что только так мог прийти к нам ты, заключив союз с Бергами». «Они могут уничтожить вас», — открыл карты Мифер. «Это ты так думаешь», — раздался меланхоличный ответ. «Твой союзник погибнет в мертвом лесу, прежде чем закончится этот разговор». «Откуда такая уверенность? Он Берг и...» «Берги не умеют сдаваться и отступать. Им проще умереть, чем пуститься в бегство». «А если нет?» — спросил Мифер, стараясь скрыть озноб. «В отличие от тебя, мы видим мир». «И кто, интересно, убьет Хоупа? Он ждет меня на краю мертвого леса. Мало кто осмелится сунуться туда!» «Вот сам лес и убьет», — ответили предикты. «Вы что, заключили союз с мертвыми птицами?» — попытался пошутить сыщик. «С теми, кто ими управляет?» «Не знал, что у мертвого леса есть повелитель. Созданные древними машины отвечают за многие процессы мироздания, большинство из которых ты даже не сможешь себе представить». «Мертвым лесом управляют машины?» «Да. И они запрограммированы на то, чтобы охранять существующие миры. Как можно охранять миры, базируясь в центре подпространства?» «Кажется, древние не очень-то заморачивались в выборе локаций. Мертвый лес стоит на границе между миром живых и деревней, куда стягиваются души усопших». «Понятно». Мифер огляделся, пытаясь выбрать план действий, но в голову ничего не приходило, разве что. «Если, как я понимаю, наша встреча — это ловушка, то просто ради любопытства. Зачем вам Ольт? И что вы собираетесь сделать с кристаллом, который он у меня украл?» «Кристалл мы спрячем в новом месте. А что касается Ольта, то мы уже стерли ему память». Он продолжит свое существование, ожидая встречи с новой аномалией наподобие тебя. Хотите сказать, что история повторяется? Все в этом мире циклично, если не считать древних, которые смогли разорвать круг, перейдя на новую ступень бытия, где тоже есть свои закономерности, но недоступные для понимания материальному миру. Типичный ответ для машин, не способных выйти за рамки, написаны для них программы. Ухмыльнулся Мифир. А что еще ему оставалось? Чувство, что попал в западню, неподъемной ношей навалилось на плечи. Все закончится здесь и сейчас. Для него закончится. И для Хоупа. И даже, возможно, для Крола, Анны, Вишвакарнака, Человека-невидимки и всех, кто был с ним. Не пытайся разозлиться, превратившись в того, чей образ мы не смогли бы предугадать. Ты на нашей территории... И здесь нет ни единого шанса ни для монстра, ни для героя. Мы предусмотрели абсолютно все. Говорившее существо начало мерцать больше обычного, прерываясь на полусловие. Взгляды остальных предиктов устремились куда-то за спину мифера. Сыщик обернулся, увидев Хоупа и незнакомую ему девушку — Вытаращив и без того большие глаза, девушка смотрела то на молодого Берга, то на Предикта, которого Берг пытался вытащить из-под пространства, отправив на Андеру в свой клуб, где находились его собратья, готовые, согласно приказу, уничтожить любого появившегося чужака. Хоуп не знал, получится у него это или нет, но сейчас инстинкт убийцы брал верх над инстинктом самосохранения. В голове стоял оглушительный гул. Из носа и ушей текла кровь, предрекая скорый конец, но молодой Берг не боялся смерти. Сейчас куда страшнее для него было потерпеть неудачу и не уничтожить врага. Если противник погибнет вместе с ним, это будет победа. Предикты засуетились, устремляясь к незванному гостю, но Мифер, превратившись в жуткого монстра с огромными клыками и когтями, преградил им дорогу. Они предвидели каждый его шаг, могли уклониться от любого удара, но... Они не могли пройти мимо. Хоуп был готов умереть. Мифер был готов умереть. И крол, вооружившись двумя увесистыми валунами. Схватив коптящий факел, Плеора занесла его высоко над головой, собираясь любой ценой защищать молодого Бирга. Потому что даже она была готова умереть. Не готовы были лишь предикты, но... Тот, которого вытаскивал из-под пространства Хоуп, наконец-то исчез, оказавшись в казино Мирандеры, где его практически мгновенно разорвали в клочья сородичи Хоупа. Пульсация остальных предиктов усилилась. Яркий свет начал сочиться у них из груди, превращаясь в слепящие глаза светоч. Затем раздался хлопок. Хоупа, Мифера и Плеору обдало нестерпимым жаром. — Ёшкин кот! — заорал Кроул, устремляясь к выходу. Происходившая в недрах разбудило спящую гору, заставив трястись так сильно, что снежные оползни едва не накрыли выбравшихся из пещер Мифера, Плеору, Гнома и Молодого Берга. «Вы чего так долго?» — услышали они голос в своих головах. «Рядом никого не было, если не считать потрепанного шакала, из пасти которого тонкой струйкой стекала слюна. Не обращать внимания на слюну!» Тела, в которых я живу, всегда на 30% остаются теми, кем были до знакомства со мной. «И я сошел с ума, или мы смотрим на говорящего шакала?» – задачился Кроул. Он поочередно посмотрел на Хоупа и Мифера. «Кто-нибудь из вас слышал голос в своей голове?» Молодой Берг и Сыщик осторожно кивнули. Гном шумно выдохнул, смахнув со лба испарину. «Как вы могли упустить Ольта?» Протявкал шакал, хотя каждый из присутствующих его понял. Живо проснулись от спячки и догнали этот гниющий кусок плоти. У него кристалл Садук, без которого не видать нам пятой планеты.